Глава 34 Из дневника Евгении Паниной, Апрель 2011 года. Я иду по коридору и смотрю на лица таких же, как и я, людей, столкнувшихся с раком. Кто-то едва передвигает ноги, кто-то идет, опустив голову, Кто-то озирается по сторонам. Этот, видимо, из только вошедших сюда, огорошенный диагнозом. Еще я сразу вижу тех, кому не оставили никакой надежды. Их лица бросаются в глаза глубиной и безмерностью своего отчаяния. Я вижу много лиц. Я всматриваюсь в них. Где-то надежда, где-то апатия, где-то все еще жажда жизни. Я смотрю на нас, сраженных болезнью и сражающихся с ней. Я смотрю в глаза своих товарищей по раку, и мне кажется, у нас другие глаза. Глаза людей, которые знают нечто особенное. Важен каждый миг, каждое мгновение. Жизнь важнее боли, важнее тошноты от химии, важнее страха умереть. Жизнь важнее. Женя уже больше месяца почти без страха ходит на работу. И без страха раз в две недели на проверке в онкоцентр. Скоро проверки будут реже, а работа войдет в привычное русло. Она по-прежнему коротко стрижет волосы, а окрасить не стала. Ей идет седина. Она уже почти смирилась с мыслью о том, что в ее жизни был рак, но пока так и не смогла ответить себе на вопрос «Зачем?». Из дневника Евгении Паниной. Апрель 2011 года. «Прошел целый год. Боже мой!» Я даже не заметила, что прошел целый год. Как я живу спустя этот самый важный год в моей жизни? Можно сказать, живу обыкновенно. Работаю, достраиваю с мужем дом, радуюсь внукам, хожу в онкоцентр на регулярные обследования. Но есть что-то еще, что-то очень и очень важное, что я пока не могу нащупать внутри себя, не понимаю. Думаю, думаю, складываю слова встроенные предложения, вроде бы отвечающие на вопрос «Как прошел этот год? Зачем он у меня был?». Но все не то. Не так. Надо будет еще подумать. Надо будет сформулировать. Примерно через год после начала болезни и через несколько недель после возвращения на работу доктора Панину, как уважаемого специалиста, пригласят на медицинскую конференцию в Прагу. Вначале она обрадуется. Вот оно. Жизнь возвращается а потом вдруг испугается. А вообще, можно ли после рака летать на самолетах? Панина звонит своему доктору Капитолине Мелковой. А та строго отвечает. «Вы забыли, что мы вас лечим для того, чтобы жить? Летите на здоровье!» На такие странные вопросы бывших пациентов онкологам придется отвечать довольно часто. В обществе, куда после болезни вернулась бывшая онкологическая пациентка Евгения Панина, нет готового сценария того, Как жить после рака? Люди не готовы к тому, что могут выйти из этой истории живыми и полными сил. Это страшнейшая психологическая проблема. И вот приходится из раза в раз доказывать. Можно летать на самолетах, можно ездить в командировки, читать лекции, можно абсолютно все, говорит Капиталина Мелкова. Причем нашему пациенту это не просто можно, но и нужно. Как правило, у онкологов нет времени разъяснять все это. В очереди к врачу уже стоят другие пациенты, которым нужна срочная помощь. Есть еще один момент. Если скажешь «все можно», то это еще ведь и ответственность. И если что-то потом произойдет с этим пациентом, он спросит, «А как же так, доктор? Вы же мне разрешили?» Доктору придется отвечать за это. Но я убеждена, это святая обязанность врача, консультировать и после окончания лечения вести пациента, помогать ему встроиться в жизнь. Для этого, конечно, нужны и врачебные знания, чтобы объяснить. Женщине, перенесшей рак, можно рожать. Не сразу после химиотерапии, конечно, но можно. Можно кормить ребенка и во время химиотерапии, если уж так все произошло. Можно человеку, даже находящемуся на лечении, выпить бокал шампанского. Можно пойти в гости. Можно жить. Жить, как все обычные люди. Главное, не бояться этой жизни. Главное, понять ее ценность и себя в ней. Наверное, это единственное, что отличает людей, перенесших рак, от тех, кто с ним еще не столкнулся. Понимание ценности жизни. В общем, Капиталина Николаевна со мной так строго поговорила, что я решила лететь. И даже сама теперь удивляюсь, как это можно было подумать, что после рака вредно летать», со смехом говорит Евгения Панина в нашу первую встречу, сходу рассказавшая о том, как отпрашивалась у доктора на конференцию. «В эту же встречу я предлагаю Евгении стать главной героиней книги «Победить рак». Она удивляется. Я не публичный человек, но обещает подумать». Договорились встретиться сразу после ее возвращения из Праги. «Я буду лететь в самолете и все время думать, О вашем предложении, Катя. Это гораздо продуктивнее, чем думать о том, не вредно ли мне летать на самолетах, смеется на прощание Евгения. Из дневника Евгении Паниной. Апрель 2011 года. Самолет, кресло, куча людей вокруг. Как будто я лечу в первый раз в своей жизни. Все ощущения удивительно новые. Командир что-то говорит. Вокруг щелкают ремни безопасности. Мы, наконец, взлетаем. Я смотрю на удаляющуюся землю, и точно так же, как будто бы издалека, с высоты, смотрю на себя в этом самолете, на свою жизнь спустя год небытия. Кто я теперь? Что со мной будет? Что значит вся эта история? По салону самолета разносят газеты. Соседи шелестят страницами, отвлекая ее от мыслей. Взгляд цепляется за строчку «Неизлечимый рак, Миелома, чума XXI века». «Стоп! Это же ее болезнь!» Из дневника Евгении Паниной. Апрель 2011 года. «Меня как током ударило. Стоп! Это же моя болезнь!» Соседи торопливо перелистывают страницу, стараясь даже не задерживаться взглядом на заметки про рак. «Прошу у мужчины рядом газету». Разворачиваю именно на этой полосе. «Нарочно, чтобы сосед видел». Внимательно читаю заметку про свою Милому. Он смотрит на меня с изумлением и страхом. А я читаю, и ничего во мне не шевелится. Я читаю журналистские ужасы про хорошо знакомую мне болезнь с удивительным даже для себя спокойствием. Разве что ноет внутри какое-то странное, навязчивое желание сказать каждому из тех, кто, зажмурившись, не стал это читать. Это я. Это было со мной. Прочтите, это не заразно. Забираю газету с заметкой из самолета. Ношу ее в сумочке всю командировку. Беру с собой назад в Москву. Все это время не покидает мысль. Может ли так быть, что одна из причин, по которой мне был послан этот рак, возможность рассказать о нем? Может, моя болезнь и этот страшный год моей жизни повод говорить о раке так, чтобы помочь другим не бояться? Ведь на самом деле... Это и есть моя обязанность как врача или как бывшего пациента. Мысли путаются. Одно понятно, мне хочется об этом говорить. Неужели я дам интервью? Ну нет, это смешно. Какой из меня герой романа? Вернувшись, Евгения будет откладывать нашу встречу несколько раз, ссылаясь на самые разные причины – занятость, семейные выходные, усталость. Я не тороплю ее с ответом. Понимаю, что, согласившись на интервью, она впустит в свою жизнь огромное количество чужих, незнакомых людей, и ее личная история перестанет быть чем-то сокровенным. Из дневника Евгении Паниной. Апрель 2011 года. «Мне казалось, если я пойму, почему это случилось со мной, то смогу исправиться, и все будет хорошо. Если говорить с собой честно...» то я так ничего про это и не поняла. Но со временем поняла другое. Болезнь – это испытание, которое должны были пройти я и моя семья. Не почему, а зачем. Чтобы стать семьей. Ведь до моей болезни мы, как семья, были почти на грани катастрофы. Дети выросли, у всех своя жизнь, свои проблемы. Я полностью растворилась в работе, муж тоже. Мы отдалились друг от друга. Ниточка между нами становилась все тоньше. Нашей крепкой семьи больше не было. Мой рак вновь все поставил на место. Я снова стала каждой клеточкой своего тела ощущать, что счастлива, что я не одна, что рядом со мной мои, самые родные, самые близкие, любимый муж, умные, талантливые, чуткие и любящие дети. Выходит, болезнь пошла во благо моей семье. Этот год... Позволил остановиться, оглядеться, понять важное и отмести все несущественное. Оказалось, нет необходимости куда-то бежать без оглядки. Оказалось, на бегу я упускаю то самое, ради чего только и стоит жить. Оказалось, что я перестала быть самой собой, перестала воспринимать тех, кто рядом, ценить их, любить, жалеть, обнимать. Из жизни ушел смысл. За этот год он вернулся, Став более глубоким, более пронзительным, моя жизнь сделалась по-настоящему дорогой мне. Я не знаю, сколько мне еще осталось жить, но сколько бы ни осталось, я хочу прожить эти дни, месяцы и годы в этом обретенном понимании собственного счастья. Это последняя запись в дневнике пациентки Евгении Паниной. Ты знаешь, Катька, никогда я не жила с такой интенсивностью, как сейчас. Я как будто получила какой-то неведомый подарок и тороплюсь им воспользоваться, пока щедрость посылающего не закончилась. И я радуюсь. Я стала так радоваться жизни, как никогда прежде не умела. Мы стоим с писателем Людмилой Улицкой на высоченной горе Биука. Здесь у нее, как она говорит, нора, крошечная квартира с террасой, вид с которой невозможно охватить взглядом. Пинии, опираясь на ольховник, Спускается вниз бесконечным зеленым ковром, перебитым в одном месте смелой акацией, выросшей за те семь лет, что Улицкая сюда приезжает. «А море, видишь?» — пихает она меня в бок. «Где Люся?» — спрашиваю я, все еще балдея от того, что могу называть ее Люся. Все еще до конца не веря, что мы по-настоящему стали подругами. Именно за эти семь лет, семь лет, то ли подаренных ей, то ли вырванных ею у болезни. «Вон там смотри, ровно там, где кончается небо, есть небольшой темно-синий клочок», — обнимает меня она. И я бережно утыкаюсь носом ей, моей большой подруге маленького роста, в макушку, и обнимаю ее в ответ. Может, чуть сильнее, чем надо, чем было бы правильно в этой обычной утренней болтовне. Я страшно благодарна жизни и судьбе, что она у меня есть. И почти физически ощущаю хрупкость этого подарка недолговечность жизни, ее ценность. «Давай пробежимся вниз, выпьем на набережной кофе», предлагает Люся, и бежит впереди меня, перечисляя свои планы на неделю, которую проведет здесь, в итальянской деревне Кагалетто. «Я называю это третьей попыткой», говорит она, когда мы сидим на пустой зимней набережной и пьем кофе. «Сейчас январь. Эта моя часть жизни, пожалуй, оказалась самой прекрасной». «Чего я не ожидала, не ждала. Но мне в ней интересно жить. И я ее воспринимаю, как что-то данное мне сверх договора и потому особенно ценное», — говорит Улицкая. «Я знаю, что третьей попыткой она называет и эту часть жизни, и книгу, про которую еще не уверена, что она выйдет. Дневники, записки, выдержки из писательских блокнотов». Сперва я жила свою жизнь, как все живут, думая, что будет шанс переписать набело. Потом мне действительно повезло, посчастливилось прожить ее в своих книгах, говорит Люся. А теперь новый шанс. Я перечитываю свои дневники и вижу все, что со мной случилось, ретроспективно, как бы сверху, на известном отдалении. Это невероятный кайф. Никогда не могла себе представить. Кроме того, все это еще и подготовка к смерти. Мне выпала счастливая возможность иметь на этом много времени. При этом я активна, мне все интересно. И больше всего мне интересен момент ученичества, когда я учусь у вас, моих молодых друзей, и вижу, что вы умнее, сообразительнее меня. Но у нас общие интересы, общие этические и эстетические представления об окружающем мире. Я спрашиваю, Часто ли она думает о болезни, с которой пришлось столкнуться? Отвечает почти без промедления. Нет, что ты? А если и думаю, то только с благодарностью. Это великолепный факт моей биографии. Звоночек, который прозвенел. И нечто важное, что помогло мне иметь силы на то, чтобы запретить себе уныние. Я все время говорю себе, как хорошо, ну хорошо же, жива, люблю, любима, радуюсь. Столько всего вижу, столькому всему становлюсь свидетелем, и я опять ее обнимаю. Именно Улицкая настояла на том, чтобы я переписала книгу «Победить рак» для второго издания. Именно она интересовалась всеми возможными продолжениями историй. Именно она сказала книгу «Надо переписывать», потому что одно только это – важнейшее доказательство того, как стремительно и очевидно медицина движется вперед. Дописала Катька, спрашивает она меня за этим утренним кофе на безлюдной набережной. Осталось несколько глав. Отлично, я очень жду. Я знаю очень многих, кому такая книга пригодится. Она гладит меня по плечу. И это, пожалуй, самая большая поддержка в моей жизни.